глава пятнадцатая. рада нервничаю напугана если женя появится жди скандала не думала что сама запрыгну в машину лютаева здесь воздух другой, но он не успокаивает мне и так плохо, а рядом с ним дышать тяжело окутывает своей аурой запах впитывается в поры расстояние маленькое ощущаю каждой клеточкой его присутствия безопаснее смотреть не на него в боковое окно пассажирской двери. Неожиданно Егор хватает меня за подбородок и разворачивает к себе лицом, не успевая возмутиться. «Почему ты плакала?» Голос вибрирует от злости, а я не могу оторвать взгляда от его глаз. темных, пугающих, словно бушующий океан. Почему-то в голову лезут воспоминания о первом поцелуе, о ночи страсти, тогда его взгляд почти так же горел. Рада, остановись!» обрывая себя женщины иногда плачут убирая его пальцы и отворачиваюсь к окну если сейчас появится женя это будет безопаснее чем находиться в тесном пространстве наедине с лютаевым безопаснее для моего глупого сердца я могу помочь вот ведь прицепился знал бы егор сколько раз я плакала из за него это вроде вы за помощью обратились егор борисович меня сын дома ждет Мне хочется быстрее закончить разговор. Рада, пожалуйста, прекращай. Меня от твоего Егора Борисович выворачивает. Вы мой босс. Напоминаю прежде всего себе, чтобы не мечтать. Мы были любовниками. Как удар в живот. Я даже ощущаю боль. Становится трудно дышать. Хочется сказать, что та ночь ничего не значит, но я солгу, а он поймет. Для меня на тот момент та ночь была целым миром, Морем счастья, надежд, любви. Это было в другой жизни, не стоит об этом вспоминать. Ровно сказать не получилось, голос дрогнул. А я и не забыл. Его тихий бархатный голос бьет по натянутым нервам. Сейчас разревусь и так еле себя сдерживаю. Не забыл, как издевательство. Глупое сердце затрепетало в груди. Нельзя давать надежде жить». «Егор Борисович, мне нужно вернуться к сыну». Обрываю его речь. «Не нужно нам говорить о прошлом. Пусть прошлое остается в прошлом. Мне не хочется никуда идти. Улыбаться китайцам и его партнёрам я оставляю за собой право отступить, но уже знаю, что не смогу подвести. Хотя на языке так и вертится. Возьми с собой жену или кого-нибудь из сотни своих любовниц. Замечая мужской силуэт во дворе. Меня начинает трясти». Быстро прощаюсь. Выхожу из машины. В руки мне Егор всовывает тяжелый пакет. Я вроде говорю с ним, но слежу за мужчиной, который приближается к моему подъезду. Женя? Да, Женя. Я почти уверена. Хотя свет несколько тусклый, а один фонарь и вовсе не горит. Могу ошибаться. Женя, если выпил, может полезть в драку. Только разборок мне не хватало. Уезжайте. Бросаю Егору, И хлопаю дверью. Осознаю, что в руках пакет, а ведь думала вернуть. «Что там?» Егор что-то говорил, но я все пропустила. «Ладно, дома разберусь. Я уже спешу навстречу Жене. Мне кажется, он прибавил шагу. Надо его остановить». «Что за день-то такой?» Возле моего подъезда горит лампа. Я успокаиваюсь, потому что это не Женя. Рост, телосложение, темная одежда, почти как у бывшего мужа. Но мужчина незнакомый. Проходит мимо. Егор все еще стоит во дворе, не отъезжает. Мне лучше скрыться в квартире, пока эти двое не столкнулись, поэтому я просто игнорирую Лютаева и вхожу в подъезд. Поднимаясь на свой этаж. Меня всё трясёт. Не помню, когда в последний раз мне было так плохо. Наверное, когда ходила в морг на опознание двоюродного брата, потому что взрослые не могли. Прежде чем войти в квартиру, приваливаюсь к стене. Надо немного успокоиться. За каких-то несколько часов все пошло кубарем. Как теперь себя вести с Егором? Как держать сердце на замке? А я и не забыл. Теперь эта фраза постоянно будет всплывать в голове. Телефон в кармане оживает. Егор Борисович, что-то забыл сказать? Прикасаюсь затылком к стене. Хочется закрыть глаза и послать всех подальше. Да, принимаю вызов. Ты поднялась в квартиру. Нормально все. Обеспокоенность в голосе Лютаева обескураживает. «Да. Не помню, когда в последний раз обо мне кто-то беспокоился, проявлял заботу, если не считать подруг. Да, все хорошо. До свидания». Выдаю на одном дыхании и обрывая разговор. Рада. Не стоит его заботу расценивать как что-то особенное. Открываю дверь в квартиру, вхожу. Гоню от себя мысли о Егоре, но на душе тепло. будто там засел теплый лучик, вспоминая про пакет в руках. тяжелый. Открываю. Конфеты. «Тем, кто любит сладости», всплывает в голове. «Ваньке». Егор вспомнил, что у меня есть ребенок, а Женя даже леденца не принес, хотя называет Ваню сыном. Смысл сравнивать мужчин, если им обоим нет места в нашей с Ванькиной жизни. Луна уже накрыла на стол. Тефтели с пюре остывали в тарелке». чтобы Ваня не обжёгся. «Что нужно большому боссу?» — весело спросила подруга. «Я не жалею, что не рассказала Луне правду. Говорить о Егоре мне совсем не хотелось. Завтра китайцы устраивают презентацию крупного проекта. Быстро пересказываю всё, что услышала от Лютаева. Ты обязана пойти. Это входит в твои должностные обязанности. Рада, Егор Борисович тебе и так много свободы предоставляет. Я посижу с Ваней. А ты иди». «Босс обещала платить тебе часы, проведенные с Иваней». «От денег я не откажусь, но с Ванькой посижу просто так». «Надеюсь, Егор сдержит обещание. Мне неудобно перед Луной. Свой выходной она могла провести с большей пользой, чем нянчиться с чужим ребенком. «Ты ведь понимаешь, что на твою должность много желающих?» Серьезно спросила меня Луна. «Не позволяй другим людям и разным обстоятельствам испортить тебе жизнь. У тебя появилась возможность продвинуться по карьерной лестнице». Тебе даже не придется становиться его любовницей, как было бы с другими? Повезло, что вы старые знакомые? Я ничего не ответила. Кивнула лишь. Подруга была права. У меня есть шанс встать на ноги, добиться полной самостоятельности и ни от кого не зависеть. Возможно, получится дослужиться до хорошей должности. Только вот что будет происходить между нами? Не придется становиться его любовницей. Тогда к чему были эти слова в машине о нашем прошлом? «Сначала нужно узнать, что нужно Жене», — перевела тему. «Думать о том, что замышляет Егор, я была не в силах». Мы перемывали косточки бывшему мужу, пока не позвали Ваню и не сели за стол. Выглянула в окно, как только закончили ужинать. Женя сидел на лавочке и прикладывал к губам большой бумажный пакет. Вряд ли это сок. Я расстроилась, хотя куда уж больше. Согревается? Насколько его напиток крепок». «Сможет Женя говорить после этого или лучше не пускать его на порог? Тогда я буду нервничать, не зная, во что он нас втравил. Боже, как же тяжело!» Беру трубку и набираю бывшему мужу. «Прекрати пить, я не пущу тебя, пьяного, на порог!» «Я замерз, это пиво!» Не дослушав, сбрасываю вызов. Ванька капризничал, не хотел ложиться спать. Наверное, чувствовал мое состояние. Я боялась сорваться на сыне, ведь после третьей рассказанной сказки он все равно бодрствовал. Внизу продолжал напиваться Женя. Для храбрости, наверное. А сын и не думал спать. Бывший муж уже несколько раз звонил и спрашивал, когда я его позову. Он, видите ли, замерз. Мне нужна минута тишины. Я прячусь в ванной комнате, включая теплую воду. Приняв душ, я уже в который раз выглядываю в окно, но Женя опять куда-то пропал. После десяти вечера спиртное не продают. Куда он пошел? На часах почти одиннадцать. Заглянула в нашу с Ваней спальню. Он наконец-то уснул. Звоню Жене. Недоступен. Прежде чем успеваю мысленно его отругать, в дверь звонят. Долго, настойчиво. В замочной скважине лицо моего бывшего мужа. «Вот идиот!» Понимая женщин, которые прикладывают чугунные сковороды к головам вот таких вот экземпляров. Открываю дверь. Стоит герой, пошатывается. Я не собираюсь пускать его в квартиру. Женя точно сейчас разбудит Ваню. «Говори, что хотел сказать, а после я вызову тебе такси». Стою в дверном проеме, не пускаю его на порог. Женя грубо отпихивает меня и вваливается в коридор. По стеночке сползает вниз. И не накричишь. В доме я не одна. Свинья. Противно на него смотреть. Раньше он себе не позволял напиваться до такой степени. Мама не врала, когда сообщила, что он опустился на самое дно. «Если он тут уснет, как я его выпровожу?» Голова разрывается от боли, слишком сильно я сегодня понервничала. «Женя, рассказывай и уходи, не молчи!» Злюсь, срываюсь. Он нервно трёт открытыми ладонями голову, лицо. «Дай воды», — в горле пересохло. «Не дам, пока не скажешь». Нервы на пределе. «Что у тебя случилось?» «Рада, прости!» — смотрит, как побитая собака. По щекам текут слезы. Мне становится нехорошо. «Женя, не пугай меня!» Сажусь перед ним на корточки и трясу. «Я ВИЧ положительный».